Глава десятая Что может быть ужаснее, чем видеть свою любимую машину после аварии в плачевном состоянии? Куда страшнее видеть, как ее создатель горюет по своему детищу. Это со мной и произошло. Когда я привез машину на ремонт, встречал меня не только уже знакомый директор, являвшийся по совместительству сыном главы рода Горьких, Вот только и сам глава тоже почему-то присутствовал здесь. Суровый вида старик с седыми волосами, убранными в небольшой хвостик. Его черные глаза с какой-то жалостью, но в то же время ненавистью смотрели на прибывшую машину. Добрый деп...» подошел я к ним, но оказался перебит. За что? За что ты так с моей ласточкой? Я же лично перебирал каждую ее деталь. В ней собрано все самое лучшее, что только есть на текущий момент. Но даже так ты каким-то образом умудряешься ее поломать. За что мне все это? Скинул он голову с печалью, посмотрев вверх. Ну, не настолько сильно она пострадала. Мы все быстро починим. Судя по всему, ничего критического не задето. Да, чуть хуже, чем после выстрела из гранатомета в прошлый раз. Но не сильно. Зато вышел неплохой краш-тест. Положив руку на плечо, стал успокаивать его сын. Я все понимаю. Все же моя ласточка создана для того, чтобы защищать, но не так же часто. Что дальше? Он ее утопит или въедет на машине в горящее здание. Там, может, по нему в следующий раз баллистическая ракетой долбанут. Эй, не надо подавать моим врагам такие идеи, передернулся я от представленной перспективы. А то кто знает, может, реально долбанут. Враги у меня отбитые, так что не удивлюсь. Честно говоря, проверять как-то не хочу. Смогу ли выдержать такой удар? Да, извини. Что-то я погорячился. Тогда ведь и моя ласточка пострадает. Лучше не стоит, — понимающий покивал дед. Вас только это беспокоит? Возмущенно уставился на него, но затем взял себя в руки и обреченно вздохнул. Ладно, оставляю моё чудо на вас. Не волнуйтесь. Все будет в лучшем виде. В таком деле отец никогда не халтурит. Но все же, надеюсь, не сочтете за грубость. Но пусть это будет последний раз, когда вы к нам приезжаете по такому вопросу. Если честно, среди всех обладателей этой ограниченной серии вы пока единственный, кто вообще к нам обращался. А уж тем более два раза. Постараюсь. Но обещать ничего не могу, сами понимаете. Не от меня подобное зависит. Да, я мог бы поставить машину в гараж, и не выпускать ее оттуда вовсе, но, мне кажется, это будет еще хуже. «Попробуешь так сделать, и я тебя лично прокляну!» брякнул дед с предостережением в глазах. «Машина должна работать, а не стоять на одном месте. Те автомобили, которые проходят через мои руки, я ни за что не доверю обычным коллекционерам, что покупают их лишь для собственного удовлетворения. Было уже несколько таких. С тех пор рот горких с ними не сотрудничает. Вообще? Никак?» Насчет этого не волнуйтесь. Свою Волгу я не брошу до самого конца. Что бы кто ни говорил, но я считаю, что в машине тоже может зародиться душа. Особенно, когда взаимодействуешь с ней много лет. Моя прошлая красавица такой была. Отдала жизнь за меня, но выполнила свой долг. Достойная судьба, покивал старик. Ладно, пойду займусь нашей пациенткой прямо сейчас. Че стоять, доля сточить? Он быстрым шагом покинул нас. Нам же с его сыном оставалось лишь понимающе переглянуться и попрощаться. Пусть ремонт и занял прилично времени, но зато получил я свою красавицу практически в первозданном виде. По крайней мере, если внимательно не приглядываться, то выглядела она точно так же, как в первый день из салона. «Значит так, слушай меня сюда, парень!» смотря на меня суровым взглядом начал мне говорить старик когда мы стояли на выезде из автосалона я все починил а заодно кое что добавил мою личную разработку сразу скажу в машинах на продажу ее не встретишь только для семейного пользования для тебя сделал исключение много сказать не могу но скажем так если подобный наезд решат повторить то им не поздоровится благодарю Низко склонился я. Это было сильно. Очень. Использовать родовой секрет, дабы обезопасить чужого человека — нонсенс. И все же он это сделал. Тем самым не только выразил свое доверие, но и оставил меня в долгу перед их семейством. Да, прямо он не говорил, но не отплатить за подобное доверие просто нельзя. Ох хитрец этот дед. Ну да ладно. Есть у меня несколько идей, как рассчитаться с этим долгом без особых затрат со своей стороны. Так и поступлю. Совсем скоро машина мне пригодилась. Время каникул закончилось, и пришла пора вернуться к учебе. А это значит, что ездить теперь мне надо будет часто. Многие проклинают первый учебный день в году. Ещё бы. После столь приятного отдыха вновь вернуться на эту каторгу — не самое желанное занятие. Однако я, наоборот, был рад. Наконец-то смогу немного отдохнуть от того, что Григор называет «обычными тренировками». Да и с друзьями смогу, наконец, воссоединиться. А то в последнее время мы с ними уж больно редко пересекались. Но тут ничего не поделаешь. Семейные дела. Академия встретила меня десятками машин, что медленно, в единой очереди, подъезжали ко входу, после чего высаживали своих пассажиров. Так и моя Волга доехала до конечной точки, где я и сошел на берег. Влад, раздался позади знакомый девичий голос, когда я уже направлялся в здание академии. Лиза, обернувшись, я улыбнулся, увидев девушку, что быстрым шагом спешила ко мне. Я надеюсь за это короткое время ты больше ни в какие передряги не встревал, нападения, конфликты с принцами, тайные сговоры. Признавайся, приобняла она меня. Едва мы достаточно сблизились. — Хм... — сделал вид, что задумался. — Что-то не припомню. Но гарантировать ничего не могу. Могу и забыть за незначительностью события. Ну, там, знаешь, шел по улице, смотрю, очередной наследный принц идет. Ну, я его, значит, сразу в переулок затолкал, да, приговорил. Иду дальше, а там разрыв черного ранга открылся. Что поделать, пришлось зачистить. А уж что было в следующем переулке, дурак, — усмехнувшись. Она легко оттолкнула меня в плечо. «Я же серьезно говорю. Зная тебя, даже не удивлюсь, если что-то подобное реально произойдет. Зная свою удачу, пожалуй, я тоже не удивлюсь. Ты-то сама как?» Папа недавно вернулся из командировки и, услышав про очередное нападение на тебя, сперва пытался убедить меня держаться подальше. Ну а когда не удалось, решил, что надо усилить тренировки. В общем, я почти не вылезала из семейного тренировочного зала. Поэтому прости, что она не могла слишком часто звонить. Двинулись мы вместе дальше. Впрочем, поболтать наедине нам долго не дали. Вскоре объявился Олег, а за ним и Ира, что тихо пристроилась вслед за нами. «Ты в порядке? Какая-то слишком бледная?» Слегка обеспокоенно спросил я, глядя на палеолог. «В норме. Не у вас одних, у родственников проснулась паранойя. Мои решили, что я готова освоить новые семейные яды. Как видишь, это не прошло бесследно. Но не волнуйтесь, со здоровьем все в порядке. А плетность скоро уйдет, пусть не до конца. Ничего не поделаешь. Такая уж семейная особенность. Не зеленая, и то хорошо. А то я уж боялась. Ну, в этом даже что-то есть. На самом деле многие девушки убить готовы за настолько белоснежную идеальную кожу. Вроде в давние времена даже использовали пудру со свинцом только бы добиться столь идеальной белизны. Благо, в наше время до такой крайности не доходят». «Да, славные были времена», — ухмыльнула Серая. «Особенно учитывая, что на нас подобные штучки не действовали». «Страшные вы люди, палеологи», — вздрогнул Олег. «Не зря вас так опасались. Вы, насколько помню, наиболее долговечная династия Византии». «Это да». Чтобы столько продержаться в том гадюшнике, нужно быть самым ядовитым хищником. Тут даже спорить не буду. Задействовать свои яды, дабы избавиться от соперников, моим предкам приходилось не раз. Это глупо отрицать. Я не горжусь их поступками, но в то же время и не стыжусь. Они делали то, что должно. Такова доля правителей. Скоро к нам присоединились и остальные друзья. Первым же уроком у нас сегодня была история. Может, не самый веселый предмет, но зато довольно интересный, да и неплохо подойдет, чтобы медленно втянуться в учебный ритм. Вижу, так много смурных лиц. Неужели вы не рады, что наконец-то эти каникулы закончились, и началась долгожданная учеба? Едва прозвенел звонок, начал вещать с трибуны уже знакомый нам седовласый пятидесятилетний мужчина с добродушным лицом. Алексей Федорович! Ну хоть вы и не начинайте, раздался с задних парт голос, днёвший в себе всю мировую печаль и несправедливость. Ладно, ладно, не буду сегодня вас сильно загружать. Все понимаю. Сам был бы не против ещё немного отдохнуть. Так что давайте начнём с чего попроще. М -м -м. Союз европейских государств. Может ли мне кто-то сказать? Почему эти с давних времен абсолютно феодальные страны внезапно объединились в союз? Почему среди них не появилось хотя бы одного действительно сильного гегемона, что смог бы объединить их всех под своим крылом, как это произошло в иных странах? «Они слишком разные, просто не было достойной династии, что смогла бы это сделать», — раздалось предположение с задних рядов. «Хм, интересное предположение. Однако, не забывайте...» Когда-то вся эта территория находилась под властью одного монарха, а позже одной династии. Каролинги правили огромной империей. И если бы сумели сохранить власть, то, кто знает, возможно, карта мира сейчас выглядела бы совсем иначе. Но, вы, все потомки этой великой династии сгинули, — вздохнул он, после чего живо встрепенулся. Но не будем о столь далеком прошлом. Вернемся к более близким датам. Бонапарты из Франции, Гоги из Германии, Габсбурги из Австрии. Вот три основных династии, у которых был реальный шанс получить общую корону. Почему же ни один не смог этого сделать, но в то же время они смогли договориться о создании общего союза? Ответом ему стала тишина. Он был абсолютно прав, но почему-то никто даже не задавался столь важным вопросом. Впрочем... Нам простительно. Это проблема чужой страны, и в то же время, участь на чужих ошибках, можно избежать своих, пусть и не столь же масштабных. Вижу, вы никогда об этом не задумывались. А зря. Ведь в ответе на данный вопрос скрыто очень многое. В один момент все даже почти получилось. Был заключен брак между Габсбургом и наследницей Гогенца Лернов. Если бы эти два рода объединились, то остальные уже не устояли бы. Однако случилось непредвиденное. Тогда же кайзер Германии каким-то чудом умудрился зачать мальчика, что вскоре появился на свет. И тогда место наследника кайзера перешло к нему, а не его сестре. Разумеется, было множество покушений на юного кронспринца. Виновник так и не был найден. Но все все понимали. Это лишь сильнее испортила разлад между двумя родами. Тогда мечта о единой Европе прекратила свое существование, а виной всему была банальная гордыня. Вы сами это понимаете. Ни один, даже самый захудалый род, не сможет принять то, что их имя будет забыто, а наследие, копившееся годами, перейдет бывшим соперникам. Что может быть хуже? Но ведь их кровь все равно текла бы в будущих правителях Европы. Разве это того не стоило? Ха -ха. А вы, молодой человек, видимо, не понимаете. Это у нас, в России, уже давно принят закон, что коровь может наследоваться и по женской линии. Для них же это дикость. Только фамилия имеет значение, а не что-то иное. Именно поэтому у нас в стране сохранилось куда больше древних фамилий, в то время как в Европе они просто мрут, как мухи. Впрочем... Даже у нас признаются лишь прямые потомки основной линии. Вы не представляете, какая была бы путаница, если бы все потомки рода, не унаследовавшие дар, имели одну фамилию. Именно для этого и нужны младшие линии. За редким исключением, при браке двух примерно равных друг другу по древности родовитых наследуется лишь один дар — именно отцовский. Поэтому наследницам приходится искать себе мужа на стороне, не владающего даром либо его дар должен быть куда слабее. Ученые до сих пор точно не могут сказать, как передается дар. Да это и не столь важно сейчас. Возвращаясь к прошлому вопросу, если бы два этих великих рода соединились, то один из них просто угас бы, растворившись в другом. Такой судьбы они не хотели. И сколько бы лет ни прошло, это не изменится. Сейчас есть лишь один шанс, что появится по-настоящему Единая Европа. Либо сами понимаете какой. Двое из трех должны сгинуть. Но либо один из родов должен усилиться настолько, чтобы даже оставшиеся, объединившись, не могли ему противостоять. Я подобного себе даже представить не могу. Думаю, вы тоже. Слитный нервный смешок был ему ответом. Он прав. Такое и представить сложно. Учитывая их могущество, такое, пожалуй, возможно только если внезапно в одном из родов Появится сразу несколько владык. И если в теории это возможно, то он на практике нет. Если соперники почувствуют, что их власти что-то угрожает, то они избавятся от этого. А еще говорят, талантливые маги мрут как мухи от загадочных обстоятельств. Вижу, вы все поняли. Они не смогли выбрать единого правителя, но почему тогда вообще объединились? На про то, что так проще защищаться. Можете сразу выкинуть. В таком случае достаточно было бы обычных союзов, но никак не объединения в это псевдогосударство. Демократия — это хорошо для обмана обычных людей. Но лишь единый правитель способен действительно привести страну к величию. И сразу отвечу на незаданный вопрос. Почему же тогда Соединенные Штаты Америки процветают, хоть у них президенты меняются каждые четыре года? «Да, все очень просто. Президент ничего не решает. Страной управляет несколько влиятельных семей, что правят из тени. А возглавляет их всех небезызвестный вам всем глава рода Рокфеллер. Хотя он все же первый среди равных, а не полноценный теневой император. Да, в какой-то мере это тоже можно назвать демократией, ведь решает не один человек. И все же это совсем не то, о чем думают обычные люди». Ну да ладно, эта тема для отдельного урока, уж больно она глубока. Мы же вернемся к Европе. Однажды гоген чуть не заполучили всю власть в свои руки, но именно что чуть у них не получилось. Давайте же разберем совершенные ими ошибки. Ха, а он прав. Рокфеллеры это тающая семейка. Вечно любят прибедняться официально занимает далеко не первое место в рейтинге богатейших семей страны. Вот только это именно что официально. Фактически же, если очень внимательно поискать, все кардинально меняется. Стоев продолжил свой рассказ, мигом заставив всю аудиторию зачарованно слушать его речь. Казалось бы, столь скучный предмет, как история, внезапно превратился в самый интересный урок на свете. Вот уж чего-чего а красноречия у преподавателя не отнять. Мне и самому было интересно услышать, что он скажет дальше. Так незаметно и пролетел весь первый урок. Учебный год начался интересно, и это самое главное. Ведь студенты должны хотеть учиться, а не просто отрабатывать повинность. И благодаря прекрасным преподавателям в МО Академии с этим проблем не было. Потому она так и ценится во всем мире. Здесь собрались только лучшие.